Глава вторая. Познакомьтесь с полынью. Удача — это всего лишь умение быть на чеку. Болотоны с домом чащихся — глаз короля. Меня разбудил громкий стук в дверь. Тяжелые резкие удары, будто добиться внимания, пытался горный тролль, а то и кто побольше. В комнате было душно и желто от всепроникающего солнечного света. Я подскочила на кровати и побежала открывать, на ходу перепрыгивая через спящие на матрасах тушки Даху и Кадии. За диваном угрюмо безмолвствовал то ли спасённый, то ли похищенный мальчик. «Мальчик!» «Прахов! Прах! Прах! Прах!» «Неужели это смотрящие из лесного ведомства пришли по наши преступные души? Или чародей-лакмусы хотят перекинуться парой ласковых? А может, вообще ходящие?» «Тогда пиши пропало». У меня непроизвольно вырвался стон. Я оглянулась на ребят. У Кади из дома мчащихся, дрыхнувшей в позе звезды, красиво блестели на солнце волосы, во сне подруга скинула с себя одеяло и возлежала с достоинством, удивительным для человека в пижамке. Дах уже свернулся под пледом в клубок, так что торчали только носы нестриженые вихры. Кулек загадочным мальчиком не шевелился. Под стук я выбежала в коридор, где за входной дверью скрывались неведомые каратели, Попытка отыскать в голове что-то похожее на план действий окончилась провалом, лихорадочные мысли гулко врезались в костяные стенки черепа, не встречая на пути неграна полезной информации, увы, я всегда была совой туго соображающей утру. Едва я замерла перед дверью, не решаясь ее открыть, как стук оборвался. «Госпожа Тинави, приветствую», — раздался спокойный и совсем не злой мужской голос. «Я не вовремя?» Хм, карасили вряд ли были бы столь милы. Да, к сожалению, я не при параде, а задача я. А вы, простите, кто? Меня зовут Полынь, я ваш куратор в иноземном ведомстве. Э, здесь явна ошибка, я там не работаю. Теперь работаете. Поздравляю. В голосе отчетливо слышалась усмешка. Начиная с сегодняшнего утра, «Вы занимаете должность ловчей». «Что?» «Разве вы не получили ведомственное ташение? Мы отправили вам летучее письмо вчера вечером». Моё лицо вытянулось, ведь я не помнила никаких ташени. Ташени — это магические послания оригами в виде птичек, которые оживают от нужного заклинания и находят адресата в любой точке города. Но если все окна и двери закрыты, ташени не сможет прорваться в дом». «А у меня есть дурная привычка. Я люблю запираться в своём одиночестве». «Тенави». Чужак в ответ на моё молчание заговорил тем мягким тоном, который выбирают для детей дураков. «Давайте так. Вы закончите свои дела, приведёте себя в порядок, а я подожду здесь. Как будете готовы, выходите, и мы вместе отправимся в ведомство на ваш первый рабочий день». ведомство», — тупо повторила я. «На работу!» Человек выдержал многозначительную паузу, потом, судя по возросшей громкости голоса, он прижался к двери вплотную и вздохнул. «Поторопитесь, если вы все еще хотите у нас работать. Вы ведь хотите?» Д да», — сказал мой подлый рот до того, как мозг успел его остановить. «Какое еще да?» Зажав провинившийся рот руками, чтобы еще чего не ляпнул, я, спотыкаясь, попятилась в комнату. Никогда еще входная дверь в собственный дом не казалась мне такой манящей и пугающей одновременно. По спальне бесшумно, но панически металась кадия. Да худрых посвистывая на выдохе, заботливо свернутый нами кулек с мальчишкой был размотан и обескураживающий пуст. Судя по всему, именно это превратило подругу в подобие безмолвного траурного вихря. Вывод напрашивался сам собой. Сбежал? Сбежал! Трагическим шепотом подтвердила Кадия. «Я очнулась от хлопанья ставни!» Она кивнула на второе окно моей спальни, уже не панорамное, а обычное, скромно притаившееся за книжными полками. «Вот прах!» Я с чувством выругалась, потом озадаченно добавила. «Слушай, тут такое дело, меня сейчас же вызывают в иноземное ведомство!» Кадия отшатнулась. «Я думала, нас максимум оштрафуют за выход к Бокке!» «А меня не штрафовать!» Я покосилась в сторону коридора и понизила голос. «Меня приглашают на службу». «Что?» Кадя распахнула свои прекрасные голубые глаза, приоткрыла пухленький ротик, а потом мыском ноги непочтительно ткнула спящего даху. «А ну, подъем!» — гаркнула она. «Тут у нас повод для праздника!» «А подождать он не может!» Просипел друг и плотнее завернулся в одеяло. «Такой божественный сон!» «Не может! Тенави взяли на работу в иноземное ведомство!» Даху мгновенно сел, в вертикальное положение он принял со скоростью игрушки-неваляшки, проморгавшись, вдруг ошарашенно обратился ко мне. «Это правда?» «Да чтоб я знала! Я развела руками! Человек за дверью говорит, что да, хотя я не подавала заявление, сами понимаете!» Ребята кивнули, конечно, они понимали. Иноземное ведомство – это государственное учреждение. Попасть туда на работу – задача не из лёгких, и уж точно не по зубам такой, как я. «Я завязала с магией», – шутила я на трёх десятках собеседований, на которые успела сходить после инцидента. Рекрутеры почему-то не спешили смеяться в ответ, лишь хмурились и шустро сворачивали разговор под тем или иным предлогом. Я даже стала собирать их отговорки. «Кажется, обеденный гонг звонит. Закончим на этом». «Моё любимое, услышано в 7 утра». В общем, никто не заинтересовался ни моим блестящим образованием, ни спортивными успехами, ни сокрушительным, ах, если бы обаянием, ни другими реальными и выдуманными козырями. Графа «магические способности» утеряны, мелким щелчком складывала карточный домик карьерных надежд. Та или один за другим зимние, а потом весенние деньки — Таили деньги на счету, таял оптимизм, росла гора отказов на каминной полке. Я прикусила губу. «Как быть?» «Иди и узнай подробности», — посоветовала Кадия. Даху задумчиво почесал свой выдающийся нос. «Может, они социальную программу организовали? Что-нибудь с привлечением к службе немагов?» «Может», — осторожно согласилась я. «На месте разберешься». Казия бодро отмахнулась. Только она фыркнула. «Не спешу убеждать всех, что это недоразумение, и ты недостойна работы. Осмотрись, послушай, а там уже рот открывай. Договорились?» «Да, но мне страшно. Мало ли что им наобещал рекрутер», — призналась я. «Мне тоже страшно», — проворчала Казия. «Как подумаю, что ночной ребенок принял нас за похитителей и сейчас со всех ног бежит жаловаться». «Так прям очень страшно!» Мы втроём растерянно посмотрели на окно. В него, сокращая обзор, кучей вваливались ивовые ветви. Частая проблема с окнами лесного королевства, знаете ли? Даху выпутался из одеяла. «Я найду мальчика. Я поставил на него метку чондра, и его путь будет светиться для меня лёгким серебристым цветом, таким же, как моя новоявленная седина. Теперь и на висках. Спасибо Бокке за это!» Он с сомнением почесал голову под шапкой, потом подошел к подоконнику, крякнув, раздвинул ветки и полез наружу. «Придется повторять все движения мальчика», — пояснил друг и смешно поджал губы в куриную гуску. «Наловчиво во дворе не нарвись», — всполошилась я. «Не то подумает». «Все под контролем. Дорожка ведет в овраг». Даху неуклюже спрыгнул на розовую клумбу. «А ты иди в ведомство. Вперед к мечте, как говорится». «Поддерживаю!» Кат задорно хлопнула меня по плечу, так задорно, что теперь там расплывется синяк. Внезапно решившись, я бросилась к шкафу и начала судорожно перебирать вещи в попытках найти что-то уместное. Судя по насмешливому уханью Мараха, надежды было ноль. Увы, полгода жизни в режиме рак отшельник плохо влияют на гардероб. «Возьми это!» — посоветовала Кадия. Она ловко выудила из глубин шкафа изумрудное платье в пол. Хорошо смотрится с синими глазами, да и вообще зелёное успокаивает. Правда, вряд ли это спасёт такую невротичку, как ты. «Оно же вечернее». «Ну...» Но... — Кадзи окинула критическим взглядом сначала меня, потом платье. «Скорее нечто среднее между праздничными монахинями и целомудренными дриадами. Главное, летягу сверху не надевай». «Без летяги я никуда не пойду», Я сдёрнула предмет спора со спинки стула, пока этого не сделала кат. Любимый плащ шелковисто скользнул по коже, охлаждая моё напряжённое сердце. Другие носят на удачу амулеты, но я не мелочусь, таскаю целый плащ. По летяге меня можно узнать за версту. Почему летяга? Потому что объёмный крой, треугольный капюшон и широкие рукава придают плащу сходство с белкой-летягой. Некоторые детишки даже прыгают в таких с деревьев. Смутно надеются на красивый полет. Лекари, уставшие заращивать переломы, регулярно подают петиции против обманчивого фасона, но тщетно. Несколько лет назад торговая палата объявила летягу традиционным нарядом королевства. Однако мой плащ уникум. Во-первых, он невероятно бирюзового цвета. Во-вторых, задорно топорщится сотней кармашков, ведь я жуткая барахольщица. Для комфортной жизни мне нужно носить с собой кучу мелочей. Я распихиваю их по цветным карманам, которых с каждым годом становится все больше, и горя не знаю. Зеркальцы, ягодные леденцы, пища, перо, нож, пустырник и томик стихов. Нужно что-то? Спросите у меня, прежде чем идти на рынок». Уже на пороге я замешкалась и осененная неожиданной мыслью схватила со стола вчерашний цилиндрик. «Вещица дорогая, мальчик захочет ее вернуть», — объяснила я Кадия. Страховка на случай, если Даху не найдет пакостника. Потом я выскочила в коридор и бегом-бегом рванула к входной двери, за которой ждал таинственный господин Полыни из департамента ловчих. Если окажется, что он плод моего воображения из-за недосыпа, я переубиваю всех в этом доме. Нет, все-таки не плод. Человек, сидевший на скамье возле крыльца, явно был настоящим. Моя фантазия на такое не способна. Непроизвольно отшатнувшись, я дала обратного ходу, попробовала изобразить из себя свою кухарку, которая вышла на крылечко развеять скуку, и окинуть хозяйским взором владения. Она действительно так делала. Обман не удался. Полынь теперь язык не поворачивался назвать его господином, встал и деловито протянул мне руку. Пришлось ее пожать, сжигая мосты в такую привычную жизнь унылой социопатки. Рад познакомиться лично. Глаза полыни озорно блеснули при виде моей очевидной паники, мои губы с усилием дернулись в ответ. Лохматый и костлявый, весь увешанный яркими бусами и амулетами, пришедший по мою душу человек, был с ног до головы обмотан шелками, как и священник. Присмотревшись, я поняла, что это несколько огромных маек разной длины почти ночных сорочек, надетых одна на другую, и исполших по сторонам. Все ткани были красного цвета но оттенок неуловимо менялся от алого к темно-бордовому. Дорогой костюм и крайне эксцентричный. Поверх этого архитектурного нагромождения блестел, переливаясь на солнышке, тяжелый медальон с механическими часами. Тик-так. громкостью устрашающая. У меня задергался глаз, подстраивался под удары секундной стрелки бедняга. Разноцветные ленты, перья и колокольчики украшали прическу мужчины, Длинные тёмные волосы, сплетённые очень хитро. Шею обматывали нитки с навешанными на них волчьими клыками. Помимо странного имени у полыни был широкий лягушачий рот и совершенно безумные глаза, огромные, воспалённые и такие чёрные, что непонятно, где заканчивается зрачок и начинается радужная оболочка. М да, красавчик, не мужчина, а банши какая-то. Неужели такие могут работать в ведомстве?» «И мне приятно познакомиться», — кивнула я, покривив душой. «А вы позволите увидеть ваш значок для... проформы?» Полынь усмехнулся и протянул мне бронзовый кругляш в пол ладони. Мои руки от волнения дрожали так, что он чуть не выпал. Благородная патина затягивала шероховатую поверхность значка. На одной стороне был изображен герб иноземного ведомства, полуразвернутый свиток с нарисованной на нем картой мира и роза ветров. На обратной стороне стояла печатка департамента ловчих, представлявшая собой голову ястреба в профиль. Глаз коварной птицы смотрел на меня очень злобно. По кромке значка вились старинные руны. Полыни из дома внемлющих, ловчий. «Похож на настоящий», — поинтересовался вышеозначенный. По интонации было не вполне понятно, серьезно ли он спрашивает. «Я недоверчиво возрелась на чужака?» Он подмигнул и повернул левую руку ладонью вверх. Предплечья полыни густо покрывали переползающие одна на другую татуировки, волшебную ведомственную между ними, впихнули лишь чудом. Я осторожно прикоснулась к изображению всё того же ястреба, иголки холода острозубов впились в ладонь, я отдёрнула пальцы. Что ж, всё как полагается. А меня, правда, приняли на должность ловчей, спросила я. Сердце трепыхалось, будто воробьишка после стамильного пролёта. «Правда», — твёрдо ответил Полынь, так твёрдо, что ему сложно было не поверить. Сердце сделало кульбит воробью неподвластной. «То, что я не получил отношения, это проблема?» Полынь глянул на часы. «Только если задержимся ещё сильнее. Пора идти. И да, раз уж формальности позади, ко мне можно обращаться на «ты», И без смущения задавать любые, даже самые глупые вопросы. Хорошо? Зачем боки напали на мальчика? Что привело их к нам? Кто предложил мое назначение? О, у меня были вопросы, но не к Полыне. Ему я лишь улыбнулась. А нам с вами, думаю, пора побеседовать по душам. В подведении итога футра так сказать. Расставим все палочки в рунах и с чистой совестью двинемся дальше ибо моя история закручивается как морская раковина, и однажды времени на ля-ля не будет. Меня зовут Синавия из Дома Страждущих. Дом Страждущих — один из семнадцати знатных родов лесного королевства, но прах меня побери, если в нашем веке это кого-то интересует. Я живу в маленьком гордом коттедже в шестом квартале, люблю размышлять о вечном бесконечном, играю в тринап и сносно говорю на трех языках. Я люблю туманы, книжки, запах речной воды, люблю находить ответы на незаданные вопросы. Одни называют это любознательностью, другие хамством, а по мне так чистое веселье и эстафета на перегонки с мирозданием. Хотя главное удовольствие в жизни мне приносят победы над собой, над судьбой, в меньшей степени над окружающими, точнее приносили в прошедшем времени, так как в плане побед этот год оказался на удивление паршивым. В декабре мы с Даху и Кадей закончили учёбу, и по закону подлости одновременно с выпуском я потеряла способности к магии. Вообще, напрочь, это была моя ошибка, расскажу как-нибудь. Теперь попросите меня разогреть вам яичницу без плиты, и я позорно скроюсь в соседней комнате под звуки отвлекающей мелодии. И да, сейчас я рассказываю это как забавную байку натренировалась, но на самом деле моё сердце разбито до сих пор. Просто пережить это легче с гордо поднятой рюмкой самоиронии. Правда, в плохие дни рюмка выпадает у меня из рук и разливается ядовитыми лужами самоуничижения. Лучше не приближаться. Вы ведь знаете, как это бывает. Ты долгое время надеешься стать, например, бегуном, а потом оказывается, что твои ноги на 10 сантиметров короче нормы, сердце бьется едва-едва, легкие размером с кешью, и тело твое физиологически не подходит для бега так и у меня я всегда мечтала о жизни полной магии чудес колдовских изысканий и заглядывания за звездную ширму вечности, а еще о великолепной верхуносящей карьере. Но инцидент поставил крест на этом вердикт не подлежал обжалованию магия не вернется, обществу калеки не нужны. Мне пришлось шустро смещать приоритеты, ведь мечтать о заведомо недостижимом не лучшая идея для самосохранения. Это разрушает изнутри, потому что изо дня в день ты понимаешь, что обречен на проигрыш. Мне думалось, что я уже почти смирилась, но вот так штука. Некий полынь ведет меня в иноземное ведомство на работу прямо сейчас, а я изо всех сил сжимаю зубы, чтобы моя челюсть не приземлилась на грудь от таких чудес. Что ж, посмотрим, что за фокус приготовила судьба.